Глава 19. Главврач Алексей Николаевич встретил меня приветливо. Выслушал мой придуманный рассказ о ребенке-инвалиде и сказал. «Здоровье и покой имеют большую благотворительную программу. Но, как вы понимаете, желающих лечить больных детей больше, чем мест в нашем центре». «Вот беда», — пригорюнилась я. «Андрей Каретников меня обнадежил». «Им с женой повезло», — кивнул Андрей Николаевич. «Они случайно очень быстро продвинулись в очереди. «У вас есть лист ожидания?» – заморгала я. «Конечно», – сказал врач. «Мы вносим туда только очень больных детей». Я попыталась и дальше играть роль беспокойной матери. «И что мне делать?» «Собрать документы», – начал перечислять Андрей Николаевич. «Я дам вам список. С готовым пакетом приезжайте в Звягина. Бумаги изучат наши специалисты. Если они придут к выводу, что ребенок подлежит госпитализации, привезете сына сюда» и оставите на неделю. В течение семи дней мальчик пройдет полное обследование, и лишь тогда вопросы его помещении в здоровье и покой вынесут на заседание правления. Если решение собрания будет положительным, вы попадете в лист ожидания. Так сложно, вздохнула я. Алексей Николаевич снял очки и потер переносицу. У нас 40 бесплатных мест. Это капля в море. Поэтому мы очень тщательно отбираем кандидатов. И окончательное решение зависит не от персонала а от родителей. Если они согласятся, тогда вам зажгут зеленый свет. Кто должен согласиться, не поняла я. Алексей Николаевич вернул очки на место. В здоровье и покое существует два отделения – платное и благотворительное. Сразу уточню, ни малейшей разницы в содержании детей нет. Одинаковые одноместные палаты, качественная еда, медообслуживание на высшем уровне – Те ребята, кто способен к общению и обучению, могут совместно проводить часть времени. Естественно, под неусыпным наблюдением персонала. Такие, как Регина Каретникова, выходит из палаты только на прогулку. У нас большой парк. Так вот, чтобы иметь возможность помогать неимущим, мы ставим условия богатым людям. Примем вашего ребенка только в случае оплаты вами еще и места для нищего инвалида. И родители соглашаются? С недоверием поинтересовалась я. доктор кивнул безо всякого хвастовства скажу, здоровье и покой лучшее подобное заведение в россии. Мы стараемся дать детям здоровье, а их родственникам покой. отцы и матери понимают что инвалидам здесь хорошо. Да обеспеченный человек идет на двойные траты, но он хочет знать за кого отдает немалые деньги. И если спонсор сочтет вас недостойной, мы ничего поделать не сможем. Благодетель выбирает из списка кандидатов. Естественно, мы рассказываем о самых нуждающихся, демонстрируем истории болезни, рекомендуем ребенка, но окончательный выбор за спонсором. Каретниковым очень повезло: Регина была в списке 15 но у нас есть девочка ее ровесница со схожим диагнозом, и ее отец решил помочь именно Регине. Не исключено, что вашему сыну тоже улыбнется удача. Но на сегодняшний день. У нас полный список страждущих и ни единого свободного места. Я имею в виду бесплатного. А за деньги можно?» – оживилась я. «Могу квартиру продать». Алексей Николаевич с жалостью взглянул на меня. На его лице читалась невысказанная вслух мысль. «Дурочка, где тебе найти столько?» Но вслух доктор произнес. «Сходите в наше отдел оформления. Это небольшой одноэтажный дом. Там вас встретит Юлия Николаевна». Она объяснит финансовые подробности. Как многие мужчины-начальники, Алексей Николаевич не любил говорить посетителям неприятные вещи. Он предпочитал сваливать эту обязанность на свой персонал. Кстати, Чеслов отличается тем же качеством. Если нам нужно поехать на дом к родным жертвы, принести им ужасную весть о смерти дорогого человека, босс всегда говорит «Марта, Таня, отправляйтесь по адресу». Ни Гри, ни Димона шеф не посылает, проявляет мужскую солидарность. Я поблагодарила Алексея Николаевича и вышла в парк. Для конца апреля в Подмосковье очень тепло. Зазеленела травка, деревья надевали первые листочки. Главрач не обманул. Большая территория выглядела ухоженной. Повсюду стояли скамейки. Мне по пути встретилось несколько детских площадок и указатель-бассейн. Правда, на дорожках не было пациентов. Но, учитывая, что еще не наступил полдень, я предположила, наверное, они на занятиях или принимают предписанные процедуры. Я уткнулась носом в столб с черной стрелкой, отдел оформления, и повернула в ту сторону. Дорожка резко вильнула за высокие туи, пропетляла между фонарями и вывела на небольшую площадку перед длинным, темно-серым, мрачным домом. Не успела я догадаться, что забрела не в ту степь, как большая дверь отворилась, И вышел хмурый мужчина в черном костюме. В руках он держал небольшую, ярко отполированную деревянную коробку. За ним шла женщина в строгом платье мышиного цвета с платком на голове. Последней двигалась старушка в синем халате. Пара молча поставила ящик в багажник, мужчина сел за руль, женщина, сохраняя каменное выражение лица, умастилась рядом с ним, джип, взвизгнув колесами, стартовал в сторону видневшихся справа ворот. Санитарка перекрестилась, а я вдруг поняла. Коробка — это гробик. Темно-серый дом — местный морг. А для того, чтобы список детей, ожидающих госпитализации в фирме «Здоровье и покой» продвинулся на одну позицию вперед, необходимо, чтобы кто-нибудь из инвалидов умер. Ищите кого?» — приветливо спросила старушка. Я покосилась на бейджик у нее на халате. Шла в отдел оформления. «Скажите, Варвара Николаевна, здесь часто умирают дети?» Санитарка снова осенила себя крестным знамением. «Тут больница. Хочешь кого-то сюда поместить?» «Сына», — соврала я, на всякий случай сложив за спиной пальцы левой руки фигу. «Сейчас увидела гроб и испугалась». «Сколько твоему?» — поинтересовалась старуха. «Пять лет», — продолжала я лгать. «Не волнуйся», — сказала Варвара Николаевна. «У нас хороший уход. Но если ребенок тяжело болен, сама понимаешь». «Видела этих на джипе?» Я кивнула. «Бедные родители. Похоже, их малыш совсем крошечный». «Три месяца», — ответила Варвара Николаевна. «Эти ему не мать с отцом. И хорошо, что ребенок помер». Я вздрогнула. «Ужас! Что вы такое говорите?» Варвара Николаевна одернула халат. «Твой чем болен?» «Тяжелая форма эпилепсии», — выдала я. «Ну и что с ним дальше будет?» Сурово поинтересовалась она. «Вылечить его нельзя. Станет тебя мучить и сам настрадается. Лучше, когда такие ребятки в младенчестве уходят. Не жалеть их надо, а Бога благодарить, что вовремя прибрал. Да, родителям этого не объяснишь. Убиваются по инвалиду. Не знают, от чего их доброта Господня спасла. Насмотрелась я тут всякого. Но эти, что уехали, шофер с домработницей». Видно, отец с матерью не сильно переживали. И понятно, младенчик совсем недоразвитый был. Из роддома прямиком к Марине переместился. Имя подействовало на меня, как ожог крапивой. «Кто такая Марина?» «Юрьева», — объяснила бабушка, заведующая грудничковым стационаром. «Здесь есть места для тех, кто только появился на свет?» — поразилась я. «Не все здоровыми рождаются», — пояснила санитарка доставая из кармана халата сигареты. «Кореш?» «Нет, спасибо», — отказалась я от любезного предложения. Варвара Николаевна с наслаждением затянулась. «Чего притихло? Если дома больной мальчик, небось, намоталась по больницам. Понимаешь, всякое бывает». Я прилежно исполняла роль матери сына-инвалида. «Верно, да только начинаешь сомневаться в божьей доброте, глядя на крохотный гробик». Варвара Николаевна быстро поднесла к лбу правую ладонь, сложенную щепутью. «Не богохольствуй, все наоборот. Вот этот новорожденный из третьей палаты, ну, за которым джип приехал, у него синдром русалки был. Редкая напасть. Я много лет в санитарках, а с такой впервые столкнулась». «Синдром русалки?» — переспросила я. Санитарка выпустила изо рта очередную порцию дыма. Ноги вместе срослись, Получилось что-то наподобие хвоста. от того так и называется. Марина Осиповна даже студентов привозила. Показывала им патологию. Да и врачи сбежались. Люди о таком только в учебниках читали, а в натуре не видели. Юрьева молодым говорила, что подобных детей на земном шаре можно по пальцам пересчитать. Вместо того, чтобы устраивать из несчастного ребенка шоу, следовало созвать консилиум и разъединить бедняги ножки. Возмутилась я. «Сейчас даже сиамским близнецам делают операции». «А того ребенка никак нельзя переделать», вздохнула Варвара Николаевна. «Костей у него нет, выделительных органов тоже. Как ему жить? Не ходить, ни сидеть в инвалидной коляске он не сможет. В придачу еще букет болезней. Родители его домой не повезли, не захотели никому показывать. Небось соврали, что в родах умер. Но не бросили» сюда пристроили правда не навещали марина осиповна объясняла студентам такие дети редко доживают до года хотя в америке был случай десятилетней малышки одна девчонка и ляпнула зачем их в живых оставлять мучить ребенка и отца с матерью сделать укол и сказать что появился на свет мертвым остальные на нее накинулись давай фашисткой обзывать чуть не передрались а марина осиповна им и говорит «Впереди у вас летняя практика. Нам всегда нужны нянечки и санитары. Оформлю вашу группу во второй корпус. Поработайте там два месяца, а потом снова на морально-этические темы поспорим». Варвара Николаевна аккуратно погасила окурок и пояснила. «У нас второе отделение самое тяжелое, лежачие да безумные». «Не права ты. По доброте Господь русалку к себе прибрал». «Замечательно. Не удержалась я». Но возникает вопрос, зачем Создатель допустил появление на свет инвалида? «За грехи родительские», — строго пояснила Варвара Николаевна. «Это им сигнал. Подумайте о своей жизни. Неправильно вы ее проводите. Неужели огромные деньги честно заработали?» Меня почему-то задели размышления старухи, и я вместо того, чтобы идти по своим делам, продолжила спор. «Здорово у вас получается. Отец с матерью наподличили» а расплачивается невинный малыш. Умер-то он, они взрослые. Варвара Николаевна сложила руки на груди. «У тебя правда ребенок есть?» «Конечно», — поспешила я заверить санитарку. «Что-то не похоже», — протянула бабушка. «Или ты плохая мать?» «Нормальная», — быстро ответила я. «Как все?» «Все разные», — сурово сказала Варвара Николаевна. «Но настоящая мамочка знает. Нет хуже наказания». «Чем несчастье с малышом?» Я не успела возразить. Из морга высунулся мужчина и пробасил. «Николаевна, на цветы сдавала?» «А как же?» — кивнула санитарка. «Сколько не пожалела?» — спросил медбрат. «Тысячу», — гордо сообщила старуха. «Ну ты даешь», — щелкнул языком мужик. «У меня только сотня в заначке». «Ты Степанеду Андреевну не знал. Можешь на венок не тратиться». Успокоила его Варвара Николаевна. «Правильно!» – обрадовался медбрат и исчез. «Собирайте деньги на похороны Гвоздевой?» – спросила я. Варвара Николаевна начала креститься. «Святая женщина! Это ее молитвами наша больница возникла. Они с Юрием Игоревичем – милосердные врачи. Столько добра людям сделали. Не о себе думали, о детях несчастных, да их родственниках». «Мы и хотим от патолога патологоанатомии венок послать!» Варвара Николаевна прищурилась. «Что, плохо тебе?» Вопрос показался мне не относящимся к делу, но требовал ответа. «Не очень хорошо». Санитарка поманила меня пальцем. «Нагнись!» Я послушно исполнила просьбу, и старуха зашептала мне почти в самое ухо. «Опоздала ты! Сейчас уж не помогут! Где раньше была?» Я выпрямилась. «Вы о чем? Варвара Николаевна округлила глаза. «Поговори с Надей Соломатиной, скажи, я отправила. Может, она придумает чего. Надюша все может. А мне пора. Заведующий за перекур обругает. Он у нас языкатый. Где искать Соломатину?» – спросила я. Санитарка поджала губы и прошипела. «Не ори!» «На гардеробе она сидит. В главном корпусе, у фонтана. Одноразовые тапки выдаёт» у меня сильно развита интуиция тихий внутренний голос монотонно забубнил иди таня иди я вежливо попрощалась с варварой николаевной и поспешила в главный корпус идти оказалось недалеко через пару минут я очутилась в гулком холле я ожидала увидеть пожилую тетушку но возле небольшого столика с объявлением сдайте сумки верхнюю одежду наденьте халаты бахилы сидела миловидная брюнетка Едва ли тридцати лет от роду. Я подошла к ней и сказала. «Добрый день, Надежда!»